«Капитан!» — прошептал отец, когда казак поравнялся с ним. «Капитан!» — сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь. «Чем могу?» — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед и поднес к козырьку руку в замшевые лимонные перчатки. Впереди на углу рыбной улицы громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами,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 Отец обернулся, услышав мой голос. «Сыночка моя!» — прошептал он с невыразимой нежностью. И вместе с ним мы пошли на террасу Крупцовом, где лежала мать в селеной ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат. «Паршивые копейки!» — сказала мать нам навстречу.